— поспешно проговорил Холмов, примирительно хлопая Диму по плечу. — Не размахивая этой железкой. Наоборот, я пришел помочь тебе. от этой ты, глядище, так провоняешься в своих поисках, что мне придется с квартиры сдержать. — Спасибо, сам справлюсь, — буркнул Дима и снова заглянул в люк, словно ожидая, что за эти несколько минут... Там что-то существенным образом изменилось в лучшую для него сторону. Ты меня не понял, Вацман. Добродушно усмехнулся Шур. Я вовсе не собираюсь путешествовать вместе по канализационным трубам. Я просто хочу дать тебе один совет. Но какой еще совет? Проворчал Дима, недоверчиво глядя на Холмова. «Слушай меня внимательно», — серьезным голосом произнес Шур. «Я тут посоветовался кое с кем насчет твоего дела и узнал довольно любопытную вещь. Оказывается, в канализационной системе города имеются так называемые ловушки-отстойники. Их назначение — задерживать все случайно оказавшиеся в трубах посторонние предметы, в первую очередь твердые. Ну, чтобы они не забили всю систему. Тебе остается поковыряться в самом ближайшем к дому твоего дедушки Яши-отстойнике, и ваш волшебный перстень у тебя в кармане. Я серьезно, Вацман. «А как я узнаю, где находится этот отстойник?» — озабоченно спросил дим «Ну, это вообще элементарно!» — махнул рукой Холман. «Сходи к канализационному начальству». Попроси у них на пару минут глянуть план городской канализации все дела. — Спасибо, Шурик, — проникновенно произнес Дима и хотел было пожать холмовую руку, но, увидев брезгливое выражение на Шурином лице, стушевался и спрятал ладонь за спину. — А как ты меня нашел? — спросил он, стараясь скрыть неловкость. — Дедукция? Какая там к чертям дедукция? — хмыкнул Шурик. Просто узнал в справочном адрес гражданина Адерман-Хинчера и привет. Фамилия-то во всем Союзе второй такой не сыщешь. Но пока меня клиент ждет. И Холмов заторопился к стоявшему неподалеку машине такси. И ободрившийся Дима спрятал в ближайших кустах лом, и предвкушая радость Якова Натановича, когда тот увидит найденный перстень, помчался в главное канализационное управление ГКУ города Одессы. Правда, в этот день Диме не повезло. В управлении ему объяснили, что план городской канализации выдается только с разрешения начальника ГКУ, а тот уехал на совещание в обком партии. Угрюмая, с опухшей щекой секретарша, сообщила Вацману, что сегодня начальник вряд ли появится уже на работе, и порекомендовала зайти завтра с утра. Но на следующий день Диме повезло еще меньше. Нет, начальник на работе застал, и даже был любезно приглашен в его кабинет. Но дальше события приняли такой неожиданный оборот, что Вацман проклял тот момент, когда черт дернул его заниматься поисками дедушки Яшиного перстня. Узнав о причине Диминого визита, канализационный начальник перестал перекладывать лежащие на столе бумаги и замер, устаившись на него настороженным, изучающим взглядом. А позвольте узнать, молодой человек, зачем это вам? Вдруг понадобился план Одесской городской канализационной системы. С какой-то странной интонацией спросил он. Да вот, понимаете, у моего дедушки, то есть не у моего дедушки, а у хорошего знакомого моего дедушки, его бабушка, то есть жена, в общем, уронила в унитаз, сбивчиво начал рассказывать покрасневший Дима. Внимательно выслушав его путанную речи начальник подумал немного, затем как-то непонятно пробормотал «текс-текс» и, улыбнувшись одними уголками губ, словно огурца в фильме «Карнавальная ночь»,